Глава третья «Мои владения остались за снежными пиками, лорд магвайр произнесла я, вкладывая в каждое слово столько яда, сколько смогла собрать. «А это ваша клетка, и я лишь изучаю ее прутья». На мгновение в его серебряных глазах мелькнуло удивление, которое тут же сменилось знакомой холодной яростью. Но он не набросился, не схватил, как в нашу прошлую встречу. Вместо этого он сделал шаг в сторону и прислонился плечом к дверному косяку библиотеки, скрестив руки на могучей груди. Этот жест, обманчиво расслабленный, лишь подчеркивал его силу. Он был хозяином положения, а я всего лишь дерзкой и нарушивший покой. «Клетка, говоришь?» — он усмехнулся, и этот звук эхом отразился от каменных стен коридора. Странные слова для той, чьи покои обставлены лучше, чем у моих вассалов и кому представлена личная служанка. Многие свободные женщины позавидовали бы такой клетке. «Свободные женщины могут покинуть свои покои, не опасаясь, что им в спину плюнет слуга или что стражник будет смотреть на них, как на дичь», — парировала я. Охранник, сопровождавший меня, заметно напрягся. Он наверняка понял, что речь идет о нем. Киран перевел взгляд с меня на стражника. Всего один миг, один короткий тяжелый взгляд, но этого было достаточно. Широкоплечий воин побледнел, вытянулся в струну и опустил глаза. «Мои люди знают свое место», — ровным тоном произнес Киран, снова глядя на меня. «А те, кто забывается, очень быстро его вспоминают». «Но они воины, они придворные. Они привыкли видеть врага в гербе Доэрти». «Дай им время, и они привыкнут видеть в тебе свою госпожу». И «Я не просила их привыкать, и я просила их не мешать, не дышать», — отрезала я. Мое сердце колотилось с бешеной силы, но я заставляла себя стоять прямо, не отводя взгляда. Каждая наша беседа была полем битвы, и я не могла позволить себе проиграть. «Ты дышишь, Леона». Его голос стал тише, глуше, и от этой интимной ноты по моей коже пробежали мурашки и будешь дышать. Ты нужна мне живой». Он оттолкнулся от косяка и шагнул ко мне. Я инстинктивно отступила прямо в приоткрытую дверь библиотеки. «Пойдем. Раз уж ты решила изучить прутья, я покажу тебе то, что может оказаться полезнее коридоров». Не дожидаясь моего ответа, он вошел в библиотеку. Мгновение я колебалась, но любопытство и нежелание показывать страх пересилили. Бросив короткий взгляд на Эллу, я глазами велела ей ждать снаружи и последовала за мужем. Охранник остался в коридоре, словно невидимая черта не позволяла ему переступить порог. Библиотека рода Магуайр была под стать всему замку, суровая и функциональная. Никаких легкомысленных романов или сборников стихов. Высокие до самого потолка стеллажи из темного дуба были заставлены толстыми фолиантами в кожаных переплетах, трактатами по военной стратегии, истории, геральдике и горному делу. В воздухе витал густой запах старой бумаги, воска и пыли. Единственным источником света, помимо камина, в котором тихо потрескивали дрова, было высокое стрельчатое окно, выходившее во внутренний двор. Киран стоял у центрального стола, на котором была разложена огромная карта северных земель. Его пальцы скользили по пергаменту, останавливаясь на знакомых мне названиях. «Ты умна, Леона», — произнес он, не оборачиваясь. «Куда умнее, чем хотел бы твой отец. Он воспитывал в тебе гордость и упрямство, но не смог заглушить разум. Ты понимаешь, что сбежать отсюда невозможно». «Горы и мои патрули не оставят тебе и шанса». «Вы так уверены в преданности своих патрулей?» — спросила я, медленно обходя стол, чтобы оказаться напротив него. «Золото способно творить чудеса». «Золото твоего отца здесь не имеет цены». Он поднял голову, и наши взгляды вновь встретились над картой, полем будущих сражений. «Мои люди верны мне не за монеты». Они верны клану, крови, земле, которую мы защищаем. Они помнят, кто пролил первую кровь и нарушил клятву. «Договор был заключен 300 лет назад», — не выдержала я. «Времена изменились. Наши народы могли бы жить в мире». «Могли бы», — согласился он неожиданно мягко. «Но твой отец решил иначе. Он посягнул на наши рудники. Он нарушил границы. Он решил, что Магвайры ослабли». Он ошибся, и теперь за его ошибку платишь ты. Такова цена. Он обошел стол и подошел ко мне так близко, что я вновь ощутил этот дикий необузданный запах кожи и дыма. Он был выше меня на целую голову, и мне пришлось запрокинуть свою, чтобы смотреть ему в лицо. «Но я не хочу, чтобы цена оказалась слишком высока», продолжил он, и его голос был почти шепотом. Он протянул руку, но не коснулся меня. Вместо этого он вынул из кармашка на поясе небольшой бархатный мешочек, развязал шнурок и вытряхнул на ладонь кольцо. Оно было сделано из темного, почти черного металла, похожего на оружейную сталь, и было лишено всяких украшений, кроме одного единственного камня. Камень был молочно-белым, гладким, словно речная галька, и казался абсолютно невзрачным. «Что это?» — с подозрением спросила я. «Наследие Магвайров Его носит супруга лорда», — сказал он. «Оно защищает своего носителя». «Защищает от чего? От скуки в вашей клетке?» — съязвила я. Насмешка не тронула его. «Оно защищает от яда», — просто ответил он. «Камень меняет цвет при соприкосновении с большинством известных ядов». Он взял мою левую руку. Его пальцы были горячими и грубыми, но прикосновение было на удивление осторожным. Я попыталась вырвать руку, но он держал крепко. Он надел кольцо на мой безымянный палец, и оно идеально подошло по размеру, словно было создано для меня. Но холодный металл неприятно лег на кожу. «И я не буду это носить». «Будешь». Его голос не оставлял пространства для спора. «Считай это моим первым приказом тебе как мужа». Ты будешь носить его, не снимая. Я намерен получить наследника, и для этого мне нужна живая и здоровая жена. А в этом замке, как ты верно заметила, не все рады дочери лорда Доэрти. С этими словами он отпустил мою руку и отошел к выходу. «Сегодня мы ужинаем вместе, в большом зале. Мои вассалы должны увидеть свою новую госпожу», бросил он через плечо. «Экономка пришлет тебе подходящее платье. Будь готова к закату». Дверь за ним закрылась, оставив меня одну посреди молчаливых книг и карт. Я смотрела на свою руку, на чужеродное кольцо с мутным белым камнем. «Защита? Или еще один поводок, еще один символ моего плена?» Слова Кирана эхом звучали в голове. «Он признал, что мне здесь угрожает опасность». Но его заботила не моя жизнь, а лишь моя способность выполнить свое предназначение, родить ему сына. Ярость и унижение боролись во мне с холодным липким страхом. Вечер опустился на замок быстро, словно темное покрывало, сброшенное за снежных горных вершин. Эйла хлопотала вокруг меня, помогая облачиться в платье, которое прислала экономка. Оно было из тяжелого темно-зеленого бархата цветом хана на камнях и сидело на мне безупречно. Серебряная вышивка на вороте и манжетах напоминала переплетение терновых ветвей. В этом наряде я чувствовала себя не госпожой замка, а скорее жертвенным агнцем, которого ведут на заклане. «Госпожа, вы уверены, что стоит идти?» — шепотом спросила Эйла, закрепляя последнюю заколку в моих волосах. Ее лицо было бледным, а глаза полны страха. — Люди в замке. Они злы, После вашей утренней прогулки только и разговоров, что о дерзости дочери Дуэрти. — Тем более я должна пойти, Эйла, — ответила я, глядя на свое отражение в тусклом полированном металле зеркала. Из него на меня смотрела незнакомка с горящими от гнева глазами и плотно сжатыми губами. Я не позволю им думать, что меня можно запугать. Мой взгляд упал на кольцо. Белый камень тускло поблескивал в свете свечей. Я дернула его, попытавшись снять, но оно сидело на пальце мертвой хваткой, словно вросло в кожу. С проклятием я все же оставила эту затею. Когда за мной пришел стражник, чтобы проводить большой зал, я была готова. Мой страх был заперт глубоко внутри, под броней из гордости и холодного бешенства. Я шла по гулким коридорам с высоко поднятой головой, не обращая внимания на перешептывания и косые взгляды слуг. Эйла следовала за мной тенью, сжимая в руках мой плащ. Большой зал был огромен и гулок. Длинные дубовые столы были заставлены посудой. Вдоль стен горели десятки факелов, их свет плясал на каменной кладке и темных гобеленах, изображавших кровавые битвы и охоту на гигантских волков. Воздух был пропитан запахом жареного мяса, эля, пота и мокрой шерсти. За столами сидели воины Кирана, суровые мужчины с грубыми обветренными лицами и тяжелыми взглядами, которые они, не стесняясь, устремляли на меня. Когда я вошла, гул голосов на мгновение стих, а затем возобновился, но уже тише и сдержаннее. Киран ждал меня у помоста, где стоял главный стол. Он был одет в черный дублет с серебряной вышивкой, повторяющей герб его рода, оскалившегося волка. Сегодня он выглядел не просто как варвар-воин, а как могущественный лорд в своем родовом гнезде. Он протянул мне руку, чтобы помочь подняться на помост. Его ладонь была твердой и мозолистой, и я лишь на мгновение коснулся ее кончиками пальцев, прежде чем одернуть руку. Он усадил меня на резное кресло справа от себя, место хозяйки дома, место его жены. Это было похоже на злую шутку. Я сидела, выпрямив спину, и смотрела прямо перед собой, чувствуя на себе сотни неприязненных взглядов. Ужин начался. Слуги разносили блюдо запеченного целиком кабана, жирных перепелов, похлебку из корнеплодов и огромной крова и хлеба. Мужчины ели жадно, громко разговаривая и смеясь, и запивая еду темным элем из тяжелых кружек. Киран ел молча, лишь изредка бросая короткие фразы своим ближайшим вассалам, сидящим по обе стороны от нас. Мне он не сказал ни слова. На мою тарелку слуга положил кусок кабанины и несколько печеных яблок. и Я не притронулся к еде. В горле стоял ком. «Ты должна есть», — вдруг произнес Киран, не поворачивая головы. Его голос был низким, но отчетливо слышным сквозь общий гул. «Я не голодна», — холодно ответила я. «Это приказ», — сказал он так же ровно. Я взяла нож и с ненавистью впилась им в мясо, отрезая крошечный кусочек, поднесла его к рту и заставила себя проглотить. Он был прав, мне нужны были силы. Для борьбы, для побега, для выживания. Затем слуга, парень с испуганными глазами, подошел к нашему столу с серебряным кувшином. Он наполнил кубок Кира, а затем и мой темно-красным, почти черным вином. Я не собиралась пить, но Киран поднял свой кубок, обводя взглядом зал. «За мою жену, Леону из рода Магуайр!» — провозгласил он громко. «Пусть боги даруют ей здоровье и плодовитость!» По залу прокатился нестройный гул голосов. Кто-то прокричал здравицу, кто-то промолчал, уставившись в свою тарелку. Это было унизительно. Он выставил меня на показ, как призовую кобылу, от которой ждут жеребенка. В груди вскипела слепая ярость. Не думая, я схватила свой кубок. Если им нужно представление, они его получат. Я выпью за свое здоровье и плодовитость, а потом брошу этот кубок о камни. Я поднесла тяжелый серебряный кубок к губам, чувствуя терпкий аромат вина, и в этот самый момент кольцо на моем пальце вспыхнуло. Это не было похоже на отблеск огня». Камень, до этого мутный и белый, загорелся изнутри неестественно ярким, кроваво-красным светом. Он пылал так яростно, что на мгновение ослепил меня. Свет отразился на моем лице, на серебряной посуде и в ошеломленных глазах Кирана, который сидел так близко. Я замерла, кубок застыл в сантиметре от моих губ. Оно защищает от яда. Камень меняет свет. Слова Кирана пронеслись в голове оглушительной сиреной. Гул в зале мгновенно смолк. Все, кто сидел достаточно близко, чтобы увидеть внезапное свечение, застыли с открытыми ртами. Я медленно, очень медленно опустила кубок на стол. Руки дрожали так сильно, что вино расплескалось, оставив на тарелке багровые пятна. Кольцо все еще горело, его зловещий свет пульсировал в такт моему бешено колотящемуся сердцу. Я подняла голову и посмотрела на Кирана. Его лицо превратилось в каменную маску. Глаза цвета расплавленного серебра потемнели, превратившись в два ледяных кристалла, в которых плескалась смертельная ярость. Он смотрел не на меня, а на кубок. Затем его взгляд метнулся к слуге, который наливал вино. Тот парень стоял бледнее мела, дрожа всем телом. Тишина в зале стала абсолютной, тяжелой, гнетущей. Можно было услышать, как трещат факелы на стенах. Весь мой страх, вся моя паника испарились, сменившись чистым ледяным бешенством. Я выжила. Меня едва не убили на глазах у всего его двора. Я чуть склонила голову, растянув губы в саркастической усмешке, и посмотрела прямо в глаза своему мужу. «Боюсь, твои планы получить наследника не увенчаются успехом, лорд Магуайр». — произнесла я тихим, но отчетливым голосом, который, казалось, прорезал звенящую тишину. — Ведь меня, похоже, собираются убить в твоем же доме. Гораздо раньше, чем я успею исполнить свой долг. В его глазах на миг вспыхнул адский огонь. Он резким движением вскочил на ноги, опрокинул свое кресло. — Стража! — взревел он голосом, от которого задрожали каменные стены. «Запереть зал! Никто не войдет и не выйдет! Схватить виночерпия! Всех, кто прикасался к этому кувшину! Живо!» Начался хаос. Воины вскочили на ноги, обнажая мечи. Стражники бросились к дверям, отталкивая перепуганных слуг. Парень виночерпий с криком ужаса попытался сбежать, но его тут же сбили с ног и скрутили. А я сидела посреди этого урагана, не двигаясь. Я смотрела на свой кубок с отравленным вином и на свою руку, где все еще горел багровым светом спасительный и проклятый камень. Я выжила, но война за мою жизнь в этой клетке только что началась.